Глава 19. На обратном пути Смит и Смахана молчали. Смита чувствовала опустошение и усталость. Она прокручивала в уме интервью, пытаясь понять, в какой момент всё пошло не так. И пришла к выводу, что Рупал контролировал разговор с самого начала и сам решил, когда его закончить, не говоря уж о том, что он буквально вышвырнул их из деревни. Как он посмел? И почему она ему позволила? Она совсем не контролировала ситуацию, а без этого хороший репортаж не напишешь, Махань застонал. Что такое? спросила она. Он повернулся к ней. Его глаза налились кровью. Что не так с этой страной? воскликнул он. Как можно быть такими отсталыми? Слышала, что сказал этот ублюдок, что он организовал это преступление, и он сидит там как король, целый и невредимый. Как такое возможно в наше время, в наш век? Смитта сочувственно кивнула, но ей отчасти было приятно слышать недовольство в голосе Махана, видеть, что эта поездка открыла ему глаза на его привилегированное положение. Она вспомнила, как он рефлекторно защищал Индию и гордился ею, когда они только встретились. Ей было жаль, что он разочаровался. Зато теперь они друг друга понимали. Даже сын торговца алмазами может увидеть правду, мрачно подумала она. Смит налила в ведёрко горячей воды, набрала полный ковши и полила на себя. С тоской вспомнила ванную в Тадж-Махале. Душ с мощным напором воды по всюду мрамор, и тут же устыдилась своих буржуазных желаний. Впрочем, кого она обманывает? Совсем скоро она вернётся в свою квартиру в Бруклине с гранитными столешницами и тропическим душем в ванной. После смерти мамы папа заставил Рахита и Смиту забрать часть её наследства. Они отказались, но он настоял. Рахит купил машину, а остаток отложил ребенку на колледж. Смита сделала ремонт на кухне и в ванной. А какое наследство получит Абру? Могилу отца, которого никогда не знала, но чей призрак будет преследовать ее всю жизнь? Пепел материнской мечты, чей вкус навека останется у нее на губах? Горе бабушки, которая будет проявляться гневом, грубым словом и пощечиной всякий раз, когда девочка сделает что-то, что напомнит Ами о ее покойном сыне. Голод станет постоянным спутником Абру. Голод эмоциональный, который возник ещё до её рождения и не утихнет никогда. И голод физический, пустота в желудке, тяжёлая и осязаемая, как ботинок или камень. Бедный Абдул надеялся, что его дочь наследует новую, современную Индию. Но она стала символом старой Индии, Индии застывшей во времени и изуродованной невежеством, неграмотностью и предрассудками. управляемой людьми, что бросали ядовитые семена ненависти в народ, принимавший месть за честь, а жажду крови за традицию. Смита издала звук, это из губ сорвалась накопившаяся печаль. Ванна поплыла перед глазами. Смита уронила ковшик-ведро и расплескала воду. Прислонившись лбом к холодному кафелю, она заплакала. Она плакала так долго, что через некоторое время ярость, замененная и судьбы, сменилась глубокой печалью за судьбу растерянной и испуганной двенадцатилетней девочки, которая когда-то была сама Смита, и горе, которое она столько лет себе подавляла, воскресло и прорвалось наружу. Выйдя из душа, она почувствовала легкость на сердце, словно слезы частично смыли боль, которую она носила с собой. Она оделась, посмотрела в зеркало и вышла из комнаты. Быстро прошла по коридору и постучалась в дверь Махана, боясь, что передумает. "Привет", сказала она, когда он открыл. "Можно войти?" "Конечно", ответил он, пустил её и закрыл дверь.